Глава пятая. Фауна. Переполох. Гектор громко постучал в запертые двери зоологического музея. «Откройте, полиция!» — возвестила Катя. Гектор заколотил по двери кулаком, сразу что-то треснуло. Щелкнул замок, и одна из створок приоткрылась. «Прекратите ломиться, музей закрыт, выходной!» — послышалось из-за двери. «Открыть немедленно!» — Государственные органы! У вас убийство в музее! — гаркнул Гектор. Дверь распахнулась. Катя и Гектор увидели пожилого охранника. Он что-то жевал, вытирал рукой губы. — Убийство? У нас в музее? За спиной охранника возникли две пожилые дамы-сотрудницы и еще один охранник. — Что случилось? — спрашивали они наперебой. Гектор и Катя вошли в знаменитое сводчатое фойе зоологического музея, выкрашенное зеленой краской, отделанное дубом, с потрясающими анималистическими фресками на стенах. В фойе у кассы рабочий в комбинезоне монтировал стенд. «День хомячка в нашем музее. Отмечаем с пользой. Информация для родителей дошкольников и младшеклассников». За стендом на одной фреске тигр охотился в джунглях, а на другой взлетали над Нилом священные алые ибисы. Пахло мастикой для полов, нафталином и анисом. Атмосфера фойе чисто академическая, торжественная. Даже Гектор сразу сбавил тон. «Вы разве не слышали шум в переулке спросил он. «Слышали, неглухие Типичный полицейский хайп. Нам не привыкать, раз полиция с нашей альмаматера окна в окна». Скрипучим голосом возвестила мятежно одна из ученых дам с седой укладкой помпадур, в черном понче и с костылем хай-тек. «Из окна третьего этажа вашего музея только что упала женщина, разбилась», — сказала Катя. «Я из полиции. Мы хотим осмотреть помещение на третьем этаже срочно». «Из какого окна? Из нашего?» — музейные сотрудники в фойе сразу переполошились. «Окно крайнее к торцу здания музея, где пристройка», — заявил Гектор. какие помещения на третьем этаже «Архивный фонд библиотеки и рабочие кабинеты», — ответила другая пожилая ученая дама в махеровой кофте. «Боже мой, но кто, кто упал?» Женщина, темноволосая, худощавая, лет сорока пяти, в темно-синем платье-рубашке. «У нее прекрасный парфюм», — Катя описала несчастную незнакомку. «Кто она? Сотрудник музея или технический персонал?» «Лена! Это ведь она!» Пожилая дама потрясенно обернулась к своей коллеге, глянула на охранников елена станиславовна похоже». она пришла сегодня около двух я ей дверь открывал ответил охранник по описанию вроде она но я ее видел в плаще бежевом. затрудняюсь насчет платья да что вы такое плетете зачем елена Станиславовна могла броситься из окна грозно рявкнула басом пожилая ученая дама опирающаяся на костыль хайтек вы на что намекаете а может и самоубийство «Но я дико сомневаюсь, мадам», — ответил ей Гектор. «Вашу сотрудницу, кстати, ее фамилия?» «Краснова», — подсказал охранник. Ее вытолкнули, пытались убить. Гектор окинул взором моментально притихшую компанию музейных работников. Стенд «День хомячка», фрески, зеленые стены, сводчатый потолок, фойе. «Расклад следующий. Не пререкаться, базар отставить. Нас с коллегой немедленно проводить на третий этаж» в библиотеку или кабинет, определим на месте. Мне сию минуту подготовить полный видеообзор текущих суток с ваших музейных камер, всех без исключения, и внутренних залах, и наружных, смотрящих в Никитский переулок, на главный вход и на запасной выход во дворы к Маховой. «А камеры у нас сегодня не все включены. И внешние, и внутренние», растерянно ответил охранник. «Почему?» — Гектор обернулся к нему. «Работы у нас профилактические». Проводка. Здание старое, перегородки наверху деревянные. Необходим ремонт. Электричество отключали. Систему кондиционеров и камеры наблюдения. Сегодня выходной, посетителей нет, и завтра мы закрыты на санитарный день. До сих пор электрики со щитком возится Но я двери главного входа и аварийных выходов запер строго по инструкции, ключи у меня. То есть музей в течение последнего времени никто не покидал, уточнил Гектор. «Сотрудники не обязаны являться в выходной день, только дежурная музейная смена», — объявила дама в кофте. «Сегодня я и Адель Викторовна, хранителя Суария, мы на месте и техники, конечно, руководство музея в полном составе на расширенном симпозиуме во Владивостоке, посвященном природным заповедникам, они прилетят лишь на следующей неделе. Елена Станиславовна пришла сегодня в музей по своей личной инициативе, «Но я до сих пор поверить не могу. Какая-то ошибка, я ей сейчас позвоню!» Она выхватила из кармана кофты мобильный. «Не нужно, оставьте, проводите нас скорее на третий этаж», терпеливо и вежливо заметила Катя. «Мы уже много времени потеряли». В фойе, словно фантом, возник еще один сотрудник, гораздо моложе всех остальных. Долговязый мужчина лет сорока, однако уже лысый, в сером худи с засученными рукавами и джинсах. «По какому поводу митинг?» — он изумленно взирал на собравшихся в фойе. «Сева, к нам полиция нагрянула!» — воскликнула басом властная ученая дама с костылем. «Дело нам шьют об убийстве!» «Адель Викторовна, вы меня пугаете!» «Где Елена Станиславовна? Ты ее видел сегодня?» «Конечно!» — лысый Сева кивнул. «Она забрала материалы из фонда библиотеки и осталась наверху. Кабинеты все свободны сегодня. когда вы ее видели — уточнила Катя. — Наверное, в обед или позже. А что? Сева растерянно моргал. — Они вломились и твердят, что она либо самоубийца, из окна бросилась, либо ее вытолкнул кто-то. Ученая дама Адель Викторовна наткнула костылем в сторону высокого Гектора. — Кто-то из нас, понимаете, Сева? Языками метут, словно помелом. Уголовку шьют. — Мадам, криминальный жаргон? Я оплакал. Гектор поднял брови. «Я прям поражаюсь вашему лексикону. а Асуарий, это, кажется, кости винтаж?» «Экспонаты, молодой человек. А я, к вашему сведению, в лагере родилась на Колыме. У меня маму ГБшники посадили в пятидесятом. Беременную мной», — отрезала пожилая ученая дама, целясь костылем хай-тек прямо Гектору в живот. «Не вам учить меня лексикону». «Сейчас найдем Леночку живой и невредимой, и вы уберетесь в свояси со своими нелепыми оскорбительными подозрениями. Пожалуйста, проводите нас скорее на третий этаж в кабинет Красновой». Катя обратилась к сотруднику Севе, казавшемуся ей наиболее адекватным из всего негостеприимного окружения. «Идите за мной». Сева сделал приглашающий жест, и они вслед за ним отправились по музейному лабиринту навстречу неизвестности. Но компания хранителей преследовала их по пятам. Ученые и дамы быстро передвигаться не могли, обмениваясь гневными тревожными репликами, они спешили изо всех сил. В рьергарде находились охранник и рабочий, монтировавший стенд. Он зачем-то вооружился молотком. Сева провел Катю и Гектора по фойе мимо чучела знаменитой слонихи из зоопарка, персонажа московских легенд и мемов, затем по всему нижнему залу. В стеклянных витринах их встречали чучело животных, присмыкающихся и насекомых со всего света. На лестницу, прямо за жориком жорик оказался скелетом ископаемого мамонта в углу костного зала. Лестница, скрывающаяся за ним, вела на второй этаж в верхний зал. Они очутились в царстве птиц. Когда пересекали зал, Катя обратила внимание на одну витрину. Декорации ручья на фоне нарисованных гор со снеговыми вершинами и на ветках чучела небольших птиц удивительного глубокого синего цвета. Инсталляцию создали с редким искусством и правдоподобием. Оперение птиц в электрической подсветке сверкало драгоценным сапфиром. Катя даже замедлила шаг, любуясь. Несмотря на всю серьезность и трагичность момента, она ощутила в душе смутное сожаление. Каждый рабочий день она ходила в главк мимо зоологического музея, но не посещала его, лишь в детстве, в школьные годы. Они быстро миновали галерею верхнего зала, прошли по коридору с фотоэкспозицией, посвященной истории зоомузея. «На служебную лестницу, теперь за Вовиком!» «За мной, прошу!» Сева открыл скрипучую дубовую дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». Вовик, притаившийся на лестничной клетке, еще один гигантский, устрашающий взор скелет мастодонта, Словно допотопный страж охранял путь на третий этаж. По винтовой лестнице они поднялись под самую крышу музея. Шли по коридору. Гектор распахивал двери всех кабинетов. Катя достала из своей сумки кроссбоди салфетки, и они касались дверей через них. Окна везде закрыты, последняя дверь. Гектор потянул ручку, обернутую салфеткой на себя, и дверь распахнулась. Катя увидела открытое окно. Очень низкий подоконник. На хлипкой приставке сбоку, заложенной книгами, стоял горшок с декабристом. Его аккуратно переместили с низкого подоконника, не скинули на пол, не разбили вдребезги сломав комнатный цветок. Они с Гектором вошли. — Вы оставайтесь снаружи, — велел Гектор Севе. Тот устремился за ними. — Нет, Елена Станиславовна, — растерянно констатировал Сева. Она упала... «Отсюда, из кабинета? Но она жива?» «Она, к счастью, жива», — ответила ему Катя. вступайте к лестнице, передайте остальным, пусть не заходят даже в коридор. И ничего не трогают. После нас наши коллеги, полицейские и эксперты еще раз проведут во всех помещениях третьего этажа тщательный осмотр. Не стоит вашим сотрудникам искушать судьбу, навлекать на себя лишние подозрения. Предупредите их, пожалуйста». Гектор подошел к окну и выглянул наружу. «Скорая отчалила», — сообщил он. «Краснова везут в больницу. Кипиш внизу в, в самом разгаре. Петровка в тридцать восемь пожаловала. Я их вижу. Коллега Гущин отдувается за всех в окружении конкурентов. Скоро они и сюда нагрянут. Надо нам торопиться. Итак, все случилось именно здесь. Отсюда ее вышвырнули из окна». «Гек, никаких следов борьбы», — Катя осматривала кабинет. И обстановка не нарушена. Полный порядок. Заценил уже Катенька. Но заметила, здешние божьи коровки прямо ополчились на нас. Есть что скрывать им. Нервы нам помотали в фойе. Тянули резину. А здесь, наверху, кто-то мог скоренько убрать все. Зачистить улики. Шик, блеск, красота. Все не уберешь. — резонно ответила Катя. — Давай раму оконную осмотрим. Когда жертва сопротивляется убийце, на раме часто видны следы, царапины, сколы. Они оглядели окно, раму, подоконник и ничего подозрительного не увидели. Кроме приставки в тесном кабинете имелись лишь стол и два стула. На стуле у двери лежал небрежно брошенный тренч. На спинке висела дамская сумка с потёртыми ручками и расстёгнутой молнией. «Гек, здесь никто ни с кем не боролся», — объявила Катя, чуть поколебавшись. Приставка дряхлая на двух опорах, вплотную к подоконнику. «Краснова — женщина высокого роста. Если бы её кто-то насильно выталкивал из этого окна, она бы в борьбе непременно задела ногами приставку и опрокинула». Подоконник... Очень низкий и широкий. На него удобно садиться. Цветок заботливо переставили с подоконника, когда открывали створки. Чувствовал-то и духоту в музейных залах, когда мы шли. Они отключили не только камеры, но и кондиционеры по всему зданию. Кондиционер над дверью. Катя указала на белый короб над притолокой. Он не работает. В коридоре третьего этажа просто нечем дышать. Сегодня плюс двадцать пять, и на солнце к концу дня крыша музея сильно нагрелась. Ничего не указывает на насилие. Наоборот, все факты свидетельствуют об обратном. краснову из-за духоты сама распахнула окно. Мы с Гущиным слышали стук или шум в переулке со стороны музея. Потом еще звук. Может, стун? Но если бы Краснову выталкивали, она бы кричала, звала на помощь. — Катенька, все зависит от сноровки и навыков нападающего. Смотря как творчески подойти к вышвыриванию. Способы разные есть. Гектор усмехнулся уголком губ, словно вспомнил что-то. В ученой норке все подозрительно чисто. И меня полный ажур настораживает. Мы ж с тобой видели траекторию падения. Краснова упала не под окна музея, а на проезжую часть, ударившись о фонарь, а затем о парковочный барьер ответила Катя. «Здесь нет ни малейших признаков борьбы и насилия. Но на суицид тоже не похоже. Мы ж с ней говорили, какая она самоубийца. Она пыталась нам что-то сообщить. Непонятно, правда, о чем ее слова. Но она не назвала тебе имени убийцы. Она бы сказала. Ведь убийцу, находившегося с ней в кабинете, она точно знала. Если не убийство и не суицид, остается лишь несчастный случай». Ей внезапно стало плохо, поэтому она начала открывать окно, запертое десятилетиями. Сама переставила декабрист, распахнула створки и села боком на подоконник. Она могла потерять сознание, отключиться и наклонилась. Дальше уже сила тяжести увлекла ее вниз. Гектор показал Кате большой палец. — Впечатлен логикой твоей, Катенька. — Но останусь пока при своем. «Ты заметила вид ее глаз?» «Красные глаза, кровью налитые», — ответила Катя. «Я еще подумала, она их травмировала при падении». «Нет никаких синяков, она не ударялась лицом. Точечные пятихиальные кровоизлияния я разглядел. Разрыв микрососудов. Случается при сердечных приступах и еще по ряду причин». Катя слушала внимательно. Гектор всегда подмечает неведомое другим, и выводы его о скрытом почти всегда верны. «Все же, по-твоему, Краснова убили?» — спросила она. «Не знаю пока, очень мало информации. Но в кабинете, где она провела последние часы перед падением, картина подозрительно мирная». Гектор обернулся к рабочему столу. «Даже ноутбука нет. Ну, фауна. По старинке все в музее зоологии. Бумажки, бумажки, листочки, клочки». Вроде старые письма. Короб с номером, библиотечный файл. Она забрала материалы из архива. Так нам поведали злые божьи коровки. Ба! Ее мобильник. Гектор рукой, обернутый в салфетку, сдвинул в бок пожелтевшие листы, исписанные выцветшими от времени синими чернилами. Смартфон крутой. Он коснулся экрана, тот остался темным. Запаролен. Face ID. Он достал свой навороченный смартфон, и начал быстро фотографировать бумаги на столе. Катя заметила на одном пожелтевшем листе внизу дату — 1931. То, с чем она работала, у нас сейчас времени нет изучить. Петровка в двери музея лбом стучится. Гектор продолжал быстро профессионально фотографировать документы. Если признают попытку суицида, то никому этот бумажный хлам будет не интересен Но если я прав, то... К тому же в ее последних словах крылось нечто чрезвычайно загадочное. Хотелось бы мне разобраться поподробнее. В коридоре послышались шум, голоса. «Закругляемся», — объявил Гектор. «Последний штрих». Он потянулся к стулу и через салфетку дотронулся до сумки красновой. Скинул одну потертую ручку со спинки. Из-за открытой молнии стало видно содержимое. пудреница ключи косметичка Солнечные очки, пачка салфеток, кошелек. Боковое отделение, чем-то набитое, плотно закрывало вторая молния. «Она не замужем», — уверенно заявил Гектор. Обручального кольца на пальце нет и приперлась в музейный выходной на работу. Типичный синий чулок. «Как я?» — сказал ему Катя. Гектор посмотрел на нее, взгляд его сразу изменился, потемнел. Шум в коридоре усилился, Они быстро покинули кабинет. Божьи коровки не вняли предупреждению Кати. Ученые дамы, охранник, сева и рабочий с молотком двигались по узкому пространству коридора, сплоченной группой. «Елена действительно бросилась из окна?» взволнованно обратилась к Гектору и Кате ученая дама с костылем хай-тек. «Почему? В чем причина? Личная? Она пребывала в длительной депрессии. Она мне жаловалась. «Мы пока не можем сказать точно, что именно произошло с вашей сотрудницей», честно призналась Катя. «Надеюсь, она нам сама расскажет. Ее увезли в больницу, она жива». «А, я вспомнил!» — воскликнул тревожно охранник. «Не знаю, наверное, не важно, но все же...» «Сегодня днем она шла к музею другой дорогой, чем ходит всегда годами». «То есть?» — поинтересовался Гектор. «Она живет за городом, в поселке, ездит на электричке». Затем на метро до библиотеки имени Ленина, самая к нам ближайшая станция. Потом пешком до музея. Обычный ее многолетний путь. Сегодня в два часа я открыл дверь музея рабочим и увидел Елену Станиславовну. Она спускалась вниз по Большой Никитской, причем по противоположной стороне, мимо консерватории. Пересекла улицу и вошла, поздоровалась со мной. Она не выглядела подавленной или расстроенной, скорее немного рассеянной словно задумалась о чем то а лицо у нее было просто землистым